Александр Грохт. Служба спасения геймеров 3. Глава 1. Солнце за окном медленно ползло по небу, отмеряя время, оставшееся мне на выполнение задания. Два врага, две эпические схватки, и это только начало, ведь был ещё вездесущий странник, чьих намерений я не понимал. Но вместо того, чтобы разбираться с проблемами, я сидел в кабинете человека, помощь которого была сомнительна. Не армии Не оружие. Пока только истории, которые вряд ли мне помогут. Да и человека ли? Снова я забывался, видя в обычном НПС личность, но зоны аномалии находились и далеко. Увы, прописали его неплохо, стоит отдать должное сценаристам. Так что просто встать и уйти я все же не мог. Да и времени объективно мы потратили на историю Шамаила не так и много. И поездка совсем уже бесполезна не была. Мамонта мы у противника завалили. Сам же Шамаил выпрямился, силой потер лицо, словно приходя в себя, слишком настоящий жест для компьютерной программки. Отпил чаю и продолжил рассказ. Мы завороженно слушали, нечасто удавалось узнать столь подробные истории из этого мира. Беовольф рванул фонтаном огня из кормы и из башни, разбрасывая осколки на большую площадь. Изнутри раздались вперемешку мужские и женские крики боли, которые, впрочем, почти моментально затихли. Одного из наших зацепил осколком, и он, хрипя, рухнул на землю. Игорь тоже лежал без движения, нижней части лица у него практически не было. Затем изнутри раздался треск, как будто что-то рухнуло, и пламя заревело с новой силой. Мы взяли на прицел останки бронемашины, хотя было непонятно, как можно уцелеть в этом взрыве и пожаре. Но тут пылающие края брони раздвинулись, и на нас выдвинулась облитая пламенем фигура в силовой броне. Мэр прикрыл глаза на минутку, словно вспоминая этот день. Впрочем, наверное, и вспоминал, но на этот раз паузу выдержал совсем небольшую. Что можно противопоставить человеку в силовой броне? До сегодняшнего дня я был уверен, что только другой человек в силовой броне или крупный калибр Силовой брони у нас не было, зато был 14,5-мм пулемет «Викинг» на пикапе, и даже стрелок за ним, когда-то служивший в армии и умеющий обращаться с этой дурой. Пока мы разбегались и занимали позиции для стрельбы, Вим навел на пылающую фигуру ствол пулемета и открыл огонь. Вот только опоздал. Оператор брони на ускорении бросился к пикапу, на ходу сбивая с себя пламя и вытягивая из кобуры пистолет. На этих словах мэр явно рефлекторно погладил ствол у себя в кобуре, из чего я сделал вывод, что пистолет этот — тот самый Гаусс модели RC-7, который я видел при знакомстве с ним у дверей кабинета. Любопытно, как шесть гражданских сумели завалить человек в силовой броне, вооруженную этой игрушкой. Они должны быть как минимум крайне незаурядными бойцами или же очень везучими. Но послушаем дальше историю. Она все любопытнее, хоть и не подошла до сих пор к сути. Что такое пуща? Наш пулемётчик успел всё же перевести прицел и даже попасть 5 или 6 раз прежде, чем наш противник дважды нажал на спуск. Первый снаряд разнёс в клочья затворную раму пулемёта и вбил её куски ему в лицо. Но прежде чем он успел даже завалиться назад, второй сделал в его груди сквозную дыру, подбрасывая тело вверх и кидывая его из кузова пикапа. Нас осталось пятеро, и шансы на успех были минимальными. Мы всё равно открыли огонь по нему, но пули просто отскакивали от брони, а лазерные импульсы оставляли лишь небольшие подпалины. Сейчас я понимаю, что нужно было бить по уязвимым местам, и всё могло получиться, но в тот момент мы панически разряжали в него магазины, не думая вообще ни о чём. Как будто красуюсь, он медленно разворачивался к нам. В тот момент, когда голова ещё одного моего товарища практически исчезла после попадания из пистолета, нервы у всех не выдержали, и мы побежали. Единственным укрытием казалась лишь пуща, так что все, не сговариваясь, ринулись внутрь. Человек в броне успел подстрелить ещё одного моего товарища, Игона, но не смертельно. Снаряд прошёл по касательной. Правдо он вырвал Игону кусок мяса из щеки и попал в бетонную стенку, породив кучу острых как бритва осколков, воткнувшихся в лицо и свежую рану. Но ужас сработал как лучшее обезболивающее, и тот бежал чуть телее не быстрее нас всех. За воротами с пылающим БТРом был небольших размеров дворик, в углу которого находилось невозрачное здание, как раз занимающееся ярким пламенем. Видимо, в него угодила одна из ракет. Из дворика вело несколько стеклянных дверей, все как одна, битых от попаданий из пушки и пулемётов. От осколков что-то рухнуло после взрыва ракеты. Мы заскочили в ближайшую, потому что сзади уже слышалось скрежетание брони БТРа. Похоже, что преследователь не планировал оставить нас в покое и твёрдо вознамерился покончить с теми, кто поставил крест на его планах. Я был почти уверен, что человек в броне это сам Кеннон, но шлем мешал сказать наверняка. Снять его можно было только с мертвеца, но как убить того, кому наше оружие не способно оставить даже серьёзных царапин? Похоже, что подобная мысль пришла в голову и всем остальным из нашей группы, потому что все зазирались вокруг. Прямой коридор с множеством дверей, украшенных надписями "лаборатория", и табличка, указывающая на лестницу под потолком всё, что перед нами было. Ни укрытия, ни оружия, ни возможности спрятаться. Двери и стены стеклянные, внутри просто административные помещения. Оставалось лишь бежать вперёд, рассчитывая спуститься по лестнице и затеряться где-то ниже. До лестницы нам оставалось ещё десяток шагов, когда от входных дверей раздался свист Гаусса, и бежавший первым парень упал. А его тело запнулся, бежавший вторым, а я просто перепрыгнул кучу малой практически рыбкой, нырнул в двери пожарной лестницы, скатываясь на спине по ступеням. За мной следом вбежал Игон, а последнего в двери уже внесло прямым попаданием в спину. Я бросился вниз по лестнице, Игон несся следом за мной. К этому моменту половина его лица, залитая кровью, целиком распухла, закрывая его глаз». Может, оно и к лучшему, потому что один из осколков бетона торчал точно в этом самом глазу, вызывая у меня рвотные позывы. Сам Иган, похоже, пребывал всё ещё в шоке, так что не чувствовал боли. Шам, мы от него не убежим, прохрипел он, и этот голос должен признать, запомнился мне на всю жизнь. «Надо заманить урода на третий уровень. Там стоят чаны с крайне агрессивными формами водорослей и фагоцитов. Их вывели как способ борьбы с громадным перепроизводством пластика, но пока что эксперименты оказались не слишком успешными. Они жрут вообще все углеводородные соединения». «А ты-то откуда это знаешь?» — поразился я. Игон попытался, видимо, улыбнуться и перекосил его так, что смотреть было тяжело. «Это я их разрабатывал. Ты что, забыл, что я биолог?» Да я и не знал никогда, мне было не интересно, как ты не задумывался, кем были мои знакомые до объявления дня Д и о том, что происходило вообще в этой пуще. Но «Ну, вот теперь знаешь, Иган рвано выдохнул. Официально это был аграрный комплекс для исследования местной флоры. Ни вирусов, ни патогенов не предполагалось, поэтому и внешняя защита здесь была чисто символическая. Но мы тут много чего разработали, на третьем и четвертом уровнях. Стивен, сука, не стеснялся, это начальник комплекса. То, что под нами, не должно бы по-хорошему попасть и наружу, но тут, боюсь, уже поздно. В смысле? Не хватало нам кровавого мудака за спиной. Теперь проблемы подступали еще и снизу. Шансы на выживание таяли на глазах. Стивен эвакуировал первым, через 3 часа после сообщения о дне Д, забыв отдать приказ о консервации исследований. Нам знаешь, что ж было не до того. Да и внутренние протоколы безопасности были на высоте, плюс два дублирующих контура электроснабжения. Один отрубили из столиц после введения военного положения, а Тарентскую отключил ублюдочный Кенн для экономии городских ресурсов. Какое-то время всё держалось на маленькой резервной электроподстанции, которая, если ты не заметил, Иган снова усмехнулся, и выглядело это ужасающе. Сейчас горит во дворе. Какой идиот её там разместил, проворчал я, хотя смысла в этом вопросе уже не было. Кто бы ни разместил, нас это знание уже не спасёт. Тот, который считал, что генераторное помещение не нужно место, находящемуся на двух дублирующих контурах электроснабжения. Иган снова усмехнулся, и я отвернулся, чтобы не видеть его лица. Так что держится тут все, пока не сядут аккумуляторные батареи, а после я бы не совался сюда и в округу, ни за какие коврижки. Тут будет дикий сад. Времени у нас часа три-четыре. Я очень надеюсь, что большая часть того, что тут живет, просто сдохнет от внешних условий. Но не факт. Жизнь вообще умеет приспосабливаться. «Погоди, а где тут большая красная кнопка самоуничтожения?» По ответному взгляду оставшегося глаза было ясно, что этой мелочью тоже никто не озаботился. А ещё я заметил, что взгляд моего последнего товарища плывёт. А значит, времени у нас куда меньше 4 часов. Очень скоро Иган превратится в обузу, а не помощника. Ладно, тогда каков план? Варианта два. Голос Игана сел, но пока звучал ясно. Первый я тебя озвучил, чаны с фагоцитами. Для впрыскивания на субстрат используются такие здоровенные распылители. Я предлагаю эту дрянь закачать в два распылителя и попробовать обдать броню ими. По идее, бактерии прожрут моментально почти все кабели, сочленения и прочие неметаллические элементы, превратив его в стальную статую с нерабочими сервоприводами и неподвижную. Но чёрт его знает. Культура реально экспериментальная и не всегда работает так, как надо. Второй вариант, уточнил я. Слишком ненадежным выглядел первый. Пусть в нашем случае надёжность речи в принципе не шло, но если второй вариант окажется лучше, то сразу перейдём к нему. Иван тяжело вздохнул и прикрыл целый глаз. Второй намного хуже, но гарантированный. В лаборатории N305 есть крайне любопытная разработка растение-паразит, способное размножаться на любой органике, весьма стойкое к любым внешним условиям. Цель разработки — утилизатор для перспективного космического корабля «Кентавр». Думаю, уж о нем слышал каждый. Первый прорыв к соседней звезде, все дела. Нужен был утилизатор отходов жизнедеятельности на время перелета. Предлагали разные варианты. У нас велись опты по выведению универсального поглотителя. Первый результат неудачный. Продолжить опыты мы не успели». Это не только копрофаги, но и вообще фаги чего угодно, ещё и бешеноплодящиеся. Но военные заинтересовались результатом, так что он был сохранён в заморозке. Так вот. Если ты сумеешь донести даже одну клетку до этого чувака, он труп, гарантированно, только через некоторое время. Лаборант, подцепивший случайно одну частицу этой дряни, умер очень плохо через 6 часов. Его выжгли огнемётами, а место выжигания заварили и изолировали от остального комплекса. Так что допустить, чтобы после контакта с дрянью кто-то отсюда вышел, нельзя. Понимаешь? Тот, кто возьмёт ампулу и откроет, должен остаться в лаборатории. Гарантированный, проворчал я. В тот момент отчаяние было ещё не таким сильным, чтобы умирать вместе с подонком, терроризировавшим город. Тогда давай попробуем всё-таки прикончить его с помощью фагоцитов. Ладно, план есть. Закончить фразу мне не позволил протяжный даже не крик, а вой человека, испытывающего смертельные муки. А потом его сменил странный чвеяк, и сверху прилетел, разбивая голову, труп парня с развороченным тазом, только теперь совсем без ног. Похоже, его просто разорвали пополам и завернули вниз верхнюю часть. Причём делали это медленно, чтобы он зарал от боли. И это не было проявлением изощренного садизма. Чисто прагматика. Узнать этого ублюдка мы и все успели. Кэнон вообще, казалось, не испытывал особых эмоций и просто так тратить время на раненых бы не стал. Попытка запугать, значит, чего-то опасается. Возможно, взрыв или пулемет все же повредили силовую броню, и он уязвим, и хочет, чтобы мы бежали, не помыслив даже о сопротивлении. А дальше он нас выследит и прикончит, не приближаясь, но хрен ему во всё рыло. Мы прикончим поганого ублюдка, а потом выйдем отсюда. Приведём из города бульдозер и бетономешалку, зальём к чёртовой матери вход и завалим его обломками бетона, чтобы ничего не смогло выйти из лаборатории. «И будем эвакуироваться. Наверняка в соседней, Галерской области, где находятся произведенные комплексы и военные базы, сумели справиться с этой напастью. А раз так, они точно согласятся принять беженцев с детьми». Под эти более-менее бодрые мысли мы и добрались до третьего уровня. Двери в него стояли запертыми, но на мою удачу со мной был Игон, который мог отсканировать сетчатку оставшегося глаза и получить доступ, что он и проделал быстро». Шаги Кенна уже громыхали по лестнице. В какой-то момент звук неуловимо изменился, и я инстинктивно шагнул влево. Снаряд пролетел в нескольких сантиметрах правее меня и сделал вмятину в открывающейся двери. Мы с Игоном протиснулись в небольшую щель, которая успела разойтись, нещадно обрывая пуговицы на одежде. Следующий выстрел выдал нервозность противника. Явно был сделан поспешно и наугад. Не попал на добрые полметра в меня, бесполезно долбанув выше наших голов в створку. А дальше Игон нажал на кнопку закрытия и устремился вглубь помещения, крикнув мне следовать за ним. Коридор был прямым, и набегу я обернулся, чтобы оценить перспективы. Они не утешали. Кеннну успел всунуть обе ладони между сужающимися створками. На мгновение мелькнула надежда, что ему отрежут пальцы, как в голливудском фильме, но вы, в реальности, в мирной лаборатории при попадании в двери постороннего предмета, они начинают расходиться обратно. Учитывая экзоскелет Кэнона, стоило рассчитывать, что откроются они куда быстрее, чем было задумано инженерами. У нас оставалось секунд десять, может, пятнадцать. Игон уже сканировал глазное яблоко у двери одного из помещений, одновременно набирая какой-то цифровой код на двери. «Шам, у тебя очень мало времени», — попутно проговорил он, и створки медленно поползли в стороны. «Вот те две чаши. Это автоклавы с водорослями. В углу распылитель». Я побежал во вторую лабораторию. Если ты не сумеешь, я добью его и заблокирую изнутри этот этаж. Надеюсь, этого хватит, чтобы удержать внутри всё, что тут есть. На споры времени нет, так что я заскочил внутрь и кинулся к колбам с отвинченными верхушками. Двери с едва слышным скрежетом задвинулись, но я не обратил внимания. Где-то снаружи со стороны лестницы уже слышны гулкие шаги. Заниматься аккуратным переливанием нет возможности, так что я без раздумий снёс выстрелами крышку одного из чанов, расплескивая во все стороны содержимое, и зачерпнул через верх зелёную массу одним из распылителей. Рукава куртки и ремень винтовки, на которые попала масса из чана, мгновенно покрылись тёмными пятнами, расплывающимися в стороны, а следом за границами пятна начала расползаться и ткань, обвисая неопрятными лохмотьями». Шаги в коридоре замерли у моей двери, и времени завинчивать крышку и подсоединять шланг не осталось, вынуждая импровизировать. Я подскочил к двери в тот момент, когда снаружи раздались три выстрела, от которых замок изнутри заискрил. Створки снова медленно поползли в стороны, и Кэнон нетерпеливо просунул внутрь две стальные ладони, вот только я был готов к этому моменту. Моя куртка за прошедшее мгновение уже наполовину осыпалась хлопьями на пол. Надеюсь, что большая порция сработает не хуже. Прицелиться в таких условиях нереально, но я всё же выплеснул всё, что сумел зачерпнуть в образовавшийся зазор. На руки точно попадёт, если повезёт, то и на корпус, а то и в шлем. А сам бросился обратно к чану, собираясь зачерпнуть ещё одну порцию. За спиной раздался мощный скрип и хруст, протестующий гидравлики, знаменуя, что хотя бы что-то пошло не так. Я успел добежать до чана, когда меня настиг выстрел. Пуля попадала в правую ступню, отправляя меня на пол, и от боли реальность перестала существовать. Трудно сказать, сколько я валялся, но вряд ли долго. Лужа крови у моей ноги оказалась не слишком большой, а Кенн не успел не добить меня, а не даже войти в дверь. Впрочем, силовая броня стояла неподвижно, а изнутри доносилось пыхтение. Похоже, план так или иначе сработал. Не сдвинуть с места доспех, не выбрать сам Кеннн не может. Ремнём брюк я перетянул ногу, из которой льётся кровь. Плохо, что и на него попали владрысли, так что этот импровизированный жгут не продержится долго. Тем не менее, прыгая на одной ноге, кое-как удалось добраться до металлического штыря на колёсиках, напоминающего медицинский держатель для капельницы, и используя его как костыль, подойти к броне. Все внешние изолирующие элементы отсутствовали. Из остатков перчаток торчала ладонь Кеннана. Он все еще сжимал пистолет и пытался направить его на меня. Аккуратно обойдя статую так, чтобы не подставиться под выстрел, я железной палкой выбил у него оружие, сломав попутно палец на руке. Это вселило некоторую уверенность, особенно когда оружие перекачавало в моей руке, так что я рискнул снова приблизиться и стянуть остатки шлема с его головы. Что ж, я не ошибся. Внутри и правда сидел Кеннн. Забавно то, что водоросли сожрали не только броню его шлема, но и его волосы. Так что он лыс и без усов, акин в обранец. Ах ты ублюдок, шамаил мать твою, гнойный чмошник, вонючий клейстерный червь, ты испортил всё, сука. Я сейчас выберусь из брони, оторву тебе вторую ногу, а потом отрежу яйца и начну вытаскивать кишки. Этот фонтан Краснолеечи легко прервался ударом пистолета по зубам, от которого парочка из них вылетела. Накатило злости даже более сильной, чем четверть часа назад, так что я впечатал дуло ему в зубы и прошипел: "Ты мразь, ты убил множество невинных людей в больнице. Среди них была моя дочь, которую кто-то из твоих козлов подстрелил за кусок древнего железа с полуразворованного автопарка, и моя жена, которая работала там хирургом".